тридцать 38. На следующий день его берлогу нашли. После того, как радар обнаружил подземный бункер на заднем дворе Алана Роудса, потребовалось всего несколько минут работы лопатами, чтобы найти вход, деревянную крышку, присыпанную грунтом на надюем. Жейн первая спустилась по ступенькам в прохладную темноту, пахнущую сырой землей. Внизу она ступила на цементный пол, и уставилась на растянутую на стене шкуру снежного барса, выхваченную лучом ее фонарика. На крюке рядом со шкурой висели стальные когти, их острые как бритва концы были отполированы до блеска. Джейн вспомнила о трех параллельных царапинах на теле Леона Готта, вспомнила о Натали Тумс и о трех царапинах на ее черепе. И вот она увидела инструмент, который оставлял эти метки на плоти и костях. «Что там видишь?» — крикнул Фрост. «Человека-леопарда», — тихо ответила она. Фрост спустился по лестнице, они встали рядом, рассекая темноту лучами фонариков, словно саблями. «Господи Иисусе!» — пробормотал Фрост, когда луч его фонарика остановился на противоположной стене. В пробковой плите были приколоты две дюжины водительских прав и фотографии из паспортов из Невады, Мэна, Монтаны. «Стена трофеев», — сказала Джейн. как у Леона Готта и Джерри О'Брайена. Аллан Роудс тоже устроил выставку трофеев, но на стене доступны лишь его взору. Джейн глядела страничку, вырванную из паспорта, Милли Джекобсон. Роудс думал, что она стала его трофеем, но поторопился. Рядом с фотографией Милли были другие лица, другие имена. Исао Кейка Мацунага, Ричард Ренуик, Сильвия Ван Офф-Веген, Вивиан Крёсвик, Эллиот Готт. И Джонни Постимус, проводник, пытавшийся сохранить им жизнь. В открытом взгляде Джонни Джейн увидела человека, готового без страха и колебаний сделать все, что необходимо. Человека, которому не страшны звери Буша. Вот только Джонни не знал, что самым опасным животным, с которым он столкнется, будет улыбающийся ему клиент. «Тут есть ноутбук», — сказал Фрост, наклонившийся над картонным ящиком. «Макбук Air. Как думаешь, может этот ноутбук Джоди Андрод? «Ключи». Надев перчатки, Фрост взял ноутбук и нажал кнопку пуск. Аккумулятор сдох. А блок питания там есть? Он залез поглубже в коробку. Не вижу тут какое-то битое стекло. От чего? Это фотография. Фрост вытащил фотографию в рамочке с разбитым стеклом, осветил фонариком фотографию. И несколько секунд оба детектива не могли произнести ни слова, а увиденное. Двое мужчин стояли рядом, освещенные солнцем, подчеркивающим каждую черту лица. Они были достаточно похожи, чтобы сойти за братьев. Оба темноволосые, с квадратными лицами. Человек слева улыбался в объектив, но второго словно застали врасплох. Щелкнули, когда он повернулся лицом к камере. «Когда сделан этот снимок?» — спросил Фрост. Шесть лет назад. Откуда ты знаешь? Я просто знаю место, где он сделал. Я там была. Это столовая гора в Кейптауне. Джейн посмотрела на Фроста. Эллиот Гот и Аллан Роудс. Они были знакомы.